Всю дорогу до этого задрипанного придорожного мотеля старик напряженно думал. В его кармане лежали пропуски для друзей Данила, этих желторотых наемников, не подозревающих, на что они подписались. Мысли его раз за разом сбивались, уносились вперед к самой серьезной военной кампании, которую он когда-либо планировал. «Не сейчас», – успокаивал он расшалившиеся нервы. У тебя будет время еще раз пройтись по плану. Сейчас ты должен сконцентрироваться на разговоре с Догеном. Мальчишка, конечно, подвернулся со своей идеей как нельзя кстати, но он должен выбраться из передряги живым. Старик закурил, бросив короткий взгляд на Сэма, безразлично пялищегося в окно машины. Все зависит от разговора с этим сумасшедшим сетевиком, переселившимся в тело робота. Догин оказался на удивление сговорчивым. Он легко согласился изменить ту часть плана, что касалось его и синхронов когда старик назвал причину. «Если вы это не сделаете...» — хрипел он, дымя сигареты в автодоме Догина. «Данила не выйдет из Владивостока. А ты...» — добавил старик, ткнув пальцем в робота. «Не получишь для экспериментов чип сетевика?» В данный момент Догин больше всего хотел заполучить этот чип. Отработать на нем небывалую технологию переселения, приложения в тело робота и загрузку его в сеть. Если все удастся, откроются неслыханные доселе возможности. Перспективы кружили голову бывшему сетевику, делали его послушным, словно мягкая глина в руках старика. «Ты и твои новые дружки!» – крякнул старик, имея в виду синхронов. «Будете ждать здесь!» Он протянул карточку с трехмерным набором точек и черточек, закодированная геометка. «Мои люди заберут Данилу с этим сетевиком и доставят к вам. Сунешься туда, где вы договорились встретиться с пареньком, и тебя прикончат». «Твои люди?» «Нет». Старик задумался, стоит ли говорить Догину больше, чем тот должен знать. «Те, кто скоро умрет от рук моих людей». Когда все было решено, старик ушел. Его уже ждали четыре командира со спецотрядами. «Не подкачай, парнишка!» Мысленно просил он Данилу. «Туши, отвлеки там этих корпоративных крыс!»